Глава 11. Воспоминания Жак Ферран легко и быстро добился освобождения Лилии Марии из тюрьмы, ибо для этого нужно было простое административное распоряжение. Узнав от Сычихи, что Пивуни находится в тюрьме Сен-Лазар, он немедля обратился к одному из своих постоянных клиентов, человеку весьма уважаемому, влиятельному, и сказал тому, что некая молодая девушка поначалу сбившаяся с пути, но теперь искренне раскаившаяся, заключена в тюрьму Сен-Лазар, и потому возникла опасность, что, общаясь с другими арестантками, она может поколебаться в принятом ею благоразумном решении. Об этой юной девице весьма похвально отзываются люди весьма респектабельные, которые хотят заняться ее судьбой после того, как она выйдет из тюрьмы, прибавил Жак Ферран. А потому он очень просит своего воскочтимого и влиятельного клиента, просит во имя нравственности и религии, а также для того, чтобы это несчастное ступило на стезю добродетели, добиться ее освобождения. Наконец, нотариус, стремясь обеспечить себе безопасность на случай последующих разысканий, настоятельно и убедительно просил своего клиента не упоминать, что именно он, Жак Ферран, умолял его совершить это благое дело. Просьба эта, приписанная скромности нотариуса в вопросах благотворительности, ибо он был известен как человек благочестивый и весьма почтенный, была строжайшим образом выполнена. С просьбой об освобождении Лилии и Марии Упомянутый выше клиент нотариуса обратился от своего имени. Добившись этого, он послал Жаку Феррану распоряжение выпустить на свободу пивунью с тем, чтобы тот переслал его покровителям молодой девушки. Вручив бумагу начальнику тюрьмы, госпожа Сарафен прибавила, что ей поручено проводить пивунью в дом тех людей, что принимают участие в ее судьбе. После прекрасного отзыва о Лилии Марии, который надзирательница дала маркизе Дарвиль, в тюрьме никто не сомневался, что юная арестантка обязана своим освобождением именно вмешательству маркизы, так что домоправительница нотариуса не могла никоим образом вызвать недоверие у своей жертвы. Госпожа Сарафен, как и приличествовала обстоятельствам, Изо всех сил старалась походить на добрую женщину. Надо было быть очень опытным наблюдателем, чтобы разглядеть скрытое коварство, фальшь и жестокость, которые таились под ее лицемерной улыбкой и в ее вкрадчивом взгляде. Несмотря на всю свою злодейскую сущность, которая сделала госпожу Серафен доверенным лицом и сообщницей во всех преступлениях ее хозяина, Она против воли была поражена трогательной красотой и прелестью юной девушки, которую сама же, когда та была ребенком, передала в руки сычихи и которую теперь вела на верную гибель. — Ну что ж, милая барышня, — сказала госпожа Сарафен медоточивым голосом, — вы, должно быть, очень довольны, что вы ходите на волю из тюрьмы. — О, да, сударыня, и я, без сомнения, обязана этим покровительству госпожи Дарвиль, которая была ко мне так добра. Вы не ошиблись, но идемте. Мы и так уже задержались, а дорога у нас впереди не близкая. Мы ведь поедем на ферму в Букеваль к госпоже Жорж, не так ли, сударыня? — спросила пивунья. — Да, разумеется, мы поедем в деревню к госпоже Жорж ответила экономка нотариуса, стремясь не допустить и тени сомнения у Лилии Марии. Затем она прибавила, придав своему лицу выражение лукавого добродушия. Но это еще не все. Прежде чем вы свидитесь с госпожой Жорж, вас ожидает небольшой сюрприз. Идемте, идемте, там внизу нас ждет фиакр. Какой вздох облегчения вырвется из вашей груди, когда вы выйдете отсюда на волю, Милая барышня, ну пошли, пошли. Ваш покорный слуга, господа. И госпожа Серафен, поклонившись письмоводителю и его помощнику, вышла из канцелярии вместе с Пивоньей. Их сопровождал тюремный сторож, которому было поручено отворять ворота. Когда последние ворота закрылись за обеими женщинами, они оказались в широком крытом проходе, выходившем на улицу Фабур Сен-Дени. И тут они столкнулись с молодой девушкой, которая, без сомнения, спешила на свидание с кем-то из заключенных. Это была хохотушка. Хохотушка, как всегда, быстрая и проворная, простенький, хотя и кокетливый, свежевыглаженный чепец, украшенный лентами вишневого цвета, которые так чудесно подходили к ее гладко причесанным на пробор черным волосам, необыкновенно мило обрамлял ее красивую мордашку белоснежный воротник не спадал на длинное коричневое платье из шотландки на руке у нее висела соломенная сумка благодаря ее легкой и осторожной походке ботинки со шнуровкой на толстой подошве были совсем чистые хотя она пришла увы издалека хохотушка воскликнула лилия мария узнав свою старинную подружку по заключению и по загородным прогулкам Читатель, может быть, помнит, что, рассказывая о первых годах своей жизни Рудольфу во время их разговоров в кабачке Людоедки Пивунья упоминала о хохотушке, которая, будучи таким же заброшенным и бездомным ребенком, как она сама, жила вместе с нею от пятнадцати лет в исправительном доме. Пивунья, в свою очередь, вскричала грезетка, и обе юные девушки бросились в объятия друг к дружке. Трудно было бы представить себе более очаровательное зрелище, чем нежная встреча этих двух столь непохожих внешне девушек, которым едва исполнилось шестнадцать лет. Обе были прелестны, хотя и лица, и красота у них были различные. Одна блондинка с огромными печальными глазами, с профилем редкой чистоты, с чуть побледневшим в тюрьме лицом, немного грустным, но ставшим за последнее время более одухотворенным. Она походила на одну из тех очаровательных поселянок Грёза, которые отличаются удивительно свежим колоритом и почти прозрачным ликом. Словом, то было невыразимое сочетание мечтательности, доброты и грации. Другая пикантная брюнетка, с круглыми румяными щечками, красивыми черными глазами, простодушным смехом, оживленной физиономией, Она являла собою восхитительный образ юности, беззаботный и веселый, редкий и трогательный образец доброты и снисходительности, глубокой порядочности, сохраненной, несмотря на трудную жизнь, и радости, не уничтоженной ежедневным нелегким трудом. Обменявшись невинными ласками, обе подружки теперь, не отрываясь, смотрели одна на другую. Хохотушка просто сияла, обрадованная этой встречей. Пивония была явно смущена. При виде хохотушки Пивония вспомнила о тех редких счастливых и покойных днях, которые предшествовали ее первому грехопадению. — Так это ты! Какая радость! — восклицала грезетка. — Боже мой, ну, конечно, какая приятная неожиданность! Мы так давно не виделись с тобой! — отвечала Пивония. — Ах, теперь я больше не удивляюсь тому, что уже полгода не встречала тебя, — снова заговорила хохотушка, заметив, что пивунья одета, как крестьяночка. — Ты, стало быть, живешь в деревне? — Да, с некоторых пор, — ответила Лилия Мария, опуская глаза. — И ты, как и я, навещала кого-то в тюрьме? — Да, я приходила, я только что повидала кое-кого, — ответила Лилия Мария, запинаясь и покраснев от стыда. А теперь возвращаешься к себе? Должно быть, это далеко от Парижа? Миленькая ты моя пивунья! Ты все такая же добрая, я узнаю твой нрав. Помнишь ту бедную женщину, что рожала, а ты отдала ей свой тюфяк, белье и те деньги, что у тебя оставались, а ведь мы собирались потратить их в деревне? Ты уже тогда бредила деревней, дорогая моя поселяночка! А ты не больно-то любила деревню, хохотушка, но по доброте сердечной ради меня ездила со мной за город. Нет, и для себя тоже, потому что ты всегда была такая серьезная, но стоило тебе попасть в лес или на лужок, и ты становилась такой счастливой, такой веселой, такой сумасбродной, что при одном взгляде на тебя я испытывала огромное удовольствие. Но позволь еще поглядеть на тебя, как тебе идет этот красивый, круглый чепец, ты в нем просто прелесть. В самом деле, тебе на роду написано ходить в чепчике поселянки, а мне в чепчике грезетки. Значит, ты живешь теперь так, как тебе хотелось, и должна быть довольна своей судьбой. Впрочем, это меня не удивляет. Когда я перестала тебя встречать, я подумала, моя милая, славная пивунья не создана для жизни в столице, ведь она настоящий лесной цветок как в песне поется, а такие цветы в Париже не приживаются, тамошний воздух для них вреден. Так что пивунья, должно быть, нашла себе приют у каких-нибудь добрых людей в деревне, ведь так оно и получилось, не правда ли? — Да, — ответила Лилия Мария, вновь покраснев. — Но только я в одном должна тебя упрекнуть. Меня? А в чем? Ты должна была меня предупредить. Ведь так сразу не расстаются. Ты бы хоть весточку о себе подала. — Я я уехала из Парижа так поспешно, — ответила пивунья, смущаясь все больше и больше, — что просто не могла. — О, я на тебя не сержусь. Я слишком рада тому, что снова вижу тебя. — В самом деле ты правильно поступила, уехав из Парижа. Знаешь, тут так трудно жить спокойно. Я уж не говорю, что бедная и одинокая девушка, такая, как мы с тобой, может сама того не желая пойти по дурной дорожке. Когда тебе даже посоветоваться не с кем, и заступиться за тебя некому, а мужчины все время обещают тебе золотые горы. Ну, и бедность, сама знаешь, иногда бывает так трудно сносить. Послушай, ты помнишь эту миленькую Жюли? Она была такая хорошенькая. И разину, помнишь, блондинку с черными глазами? Да, я их обеих помню. Так вот, милая моя пивунья, их обеих обманули, а потом бросили. И, переходя от одной беды к другой, они в конце концов опустились и стали такими дурными женщинами, как их держат в этой тюрьме. «Ах, Боже мой!» — воскликнула Лилия Мария. Она густо покраснела и опустила голову. Хохотушка, не поняв истинной причины этого возгласа своей подружки, продолжала, «Они, конечно, виноваты. И, если хочешь достойны презрения, не спорю. Но видишь ли, добрая моя пивунья, Нам с тобой выпало счастье остаться порядочными и честными. Тебе, потому что ты поселилась в деревне, в обществе славных крестьян, а мне, потому что у меня просто времени не было заниматься любовными интрижками. Обожателем я предпочитала моих птиц, и вся моя отрада состояла в том, что, прилежно трудясь, я могла поселиться в очень маленькой квартирке. Нельзя быть слишком строгим к другим». Господи, Боже, кто знает, может, несчастный случай, низкий обман или нищета во многом объясняют дурное поведение Розины и Жюли, и окажись мы на их месте, мы ведь тоже могли бы поступить, как они. — О, я их совсем не обвиняю, — с горечью сказала Лилия Мария, — мне их очень жаль. — Ну, ладно, ладно, мы ведь очень спешим, милая барышня». — сказала госпожа Сарафен, нетерпеливо протягивая руку к своей жертве. — Сударыня, позвольте нам побыть еще немного вместе. Я ведь так давно не видела мою милую пивунью, — жалобно сказала хохотушка. — Так ведь уже поздно, девочки мои, уже три часа, а путь нам предстоит долгий ответила госпожа Сарафен, весьма недовольная встречей двух подружек. Потом она прибавила, — Ладно, я даю вам еще десять минут. — Ну, а ты? — сказала Лилия-Мария, беря руки хохотушки в свои. — У тебя ведь такой легкий характер, ты по-прежнему весела, по-прежнему всем довольна. Еще несколько дней назад я была и весела, и довольна, но сейчас у тебя какое-нибудь горе, у меня... «Ах, да, ты ведь меня хорошо знаешь, я всегда была беззаботна и весела, и нрав у меня не переменился, но, к несчастью, не все люди такие, как я, и, коли у других горе, то и я горюю вместе с ними. Ты все такая же добрая, а как же иначе? Представь себе, я прихожу сюда повидать одну бедную девушку, мою соседку, она кроткая, как овечка, а ее несправедливо обвиняют И знаешь, мне так ее жаль. Зовут ее Луиза Морель. Она дочка честного и порядочного работника. Он даже помешался, так сильно горевал. При имени Луиза Морель, одной из жертв нотариуса, госпожа Сарафен вздрогнула и внимательно посмотрела на хохотушку. Лицо грезетки ей было совсем незнакомо, тем не менее экономка Жака Феррана стала внимательно прислушиваться к разговору обеих девушек. — Бедняжка! — воскликнула пивунья. — Как она должна быть рада, что ты не позабыла ее в беде! Но это еще не все. Просто какое-то злосчастное невезение. Ведь сюда я пришла издалека. И была я в другой тюрьме, в мужской... Ты ходила в мужскую тюрьму? Ах, господи, да. Там у меня есть еще один подопечный, и он все время грустит. Вот видишь мою соломенную сумку? И хохотушка показала ее подруге. Так я разделила ее на две половинки, и каждая половинка для одного из них. Нынче я принесла Луизе немного чистого белья, а перед тем кое-что отнесла бедному Жермену, моего подопечного так зовут. Послушай. Как только я вспоминаю, что у меня сегодня там произошло, мне плакать хочется. Это глупо я, и сама понимаю, что плакать там нельзя, но я уж так устроена. А почему тебе плакать хочется? Понимаешь, Жермен до того убивается, что его посадили в тюрьму вместе со злоумышленниками, он до того подавлен, что ему все не мило, он совсем ничего не ест и тает прямо на глазах. Я это заметила и подумала. У него вовсе нет аппетита. Сделаю-ка я ему какое-нибудь лакомство из тех, что ему так нравились, когда мы еще были соседями. Может, оно ему и тут по вкусу придется? Когда я говорю лакомство, ты не подумай, что это какая-нибудь диковинка. Просто я купила спелые желтые яблоки, протерла их с сахаром и молока прибавила. Все это я налила в очень хорошенькую чашку, чистую, причистую, и отнесла ему в тюрьму. Я сказала, что сама приготовила это кушанье, потому как то было его любимое блюдо, прежде, когда было все хорошо, понимаешь? Я думала, он хоть немного поест. Ну так вот, что же случилось? Есть ему все равно не захотелось. И он вдруг как расплачется, когда узнал эту чашку. Я из нее часто пила при нем молоко и у него ручьем полились слезы. А ко всему еще я и сама, как ни сдерживалась, под конец разревелась. Видишь, как мне не везет. Хотелось сделать как лучше, утешить его, а еще больше опечалило. Да, но, знаешь, должно быть, эти слезы были ему приятны. Все равно, мне-то ведь хотелось его хоть немного утешить. Но я тебе рассказываю о нем, А толком не объяснила, кто он такой. Это мой бывший сосед. Он самый честный и порядочный человек на свете. Такой мягкий, такой робкий. Ну, совсем как девушка. Я всегда любила его как верного товарища, как брата. О, теперь я понимаю, почему его горе стало и твоим горем. Еще бы! Но сейчас ты поймешь, какое у него доброе сердце. Я уже собралась уходить и, как всегда, спросила у него, какие будут поручения. А чтобы его немного развеселить, прибавило, что я ведь теперь веду его хозяйство и стараюсь быть прилежной и аккуратной, чтобы сохранить за собою это место. И тогда он, улыбнувшись через силу, попросил меня принести ему тот роман Вальтер Скотта, который он мне когда-то читал по вечерам, пока я работала. Роман этот называется... «Айвен... Айвенга!» «Да-да, именно так. Я очень любила эту книгу, и он дважды прочел ее мне вслух. Бедный Жермен! Он ведь был такой внимательный, услужливый!» Ему хотелось вспомнить о той счастливой поре его жизни. «Конечно! Потому он и попросил меня пойти в тот же самый кабинет для чтения». Но не брать там на время, а купить для него те несколько томиков, которые он читал мне вслух. Да именно купить. А ты сама посуди, какая это для него жертва, ведь он так же беден, как мы с тобой. Да, у него чудесное сердце, — с волнением воскликнула Певунья. — Видишь, и тебя это растрогало, как и меня когда он попросил меня об этом, миленькая моя пивунья. Но, понимаешь, чем больше мне хотелось расплакаться, тем старательнее я улыбалась. Потому как разреветься во время посещения заключенного, которого ты хотела развеселить, — это уж слишком. И вот, чтобы скрыть подступавшие слезы, я стала вспоминать разные смешные положения, в какие попадал старик-еврей, один из персонажей этого романа. В свое время... Они нас обоих очень забавляли. Но чем больше я говорила, тем печальнее он смотрел на меня, а в глазах у него стояли большие-пребольшие слезы. Ну и, конечно же, сердце у меня просто разрывалось. Я изо всех сил удерживала слезы, но через четверть часа и сама расплакалась. Когда мы прощались, он разрыдался, а я мысленно твердила себе, сердясь на собственную глупость. Если я так и дальше буду утешать и веселить его, то мне незачем к нему приходить, а ведь я все время обещаю самой себе, что заставлю его смеяться, и видишь, что получается на деле».